Шуги идут. Фрол повернул голову. Луны в окне достаточно, чтобы рассмотреть приближающихся к нему уродцев. С него резко стёрнули одеяло. Валетов, как и остальные, лежал в одежде. В помещении свежо. Особо закалённых не нашлось. Да и касаться кожей затёртого дерматина не так уж и приятно. Ему тут же врезали по животу. Вставай. Фрол спрыгнул в нишу и отошёл на несколько шагов. Эй, потише и включите свет. Охренел, рявкнул Икс. Фрол протянул руку ладонью от себя. Хорошо. Надеюсь, и так разглядите. Но он вытащил из кармана пачку банкнот. Здесь 1000 долларов десятками. Без обмана и галлюцинаций берите, только не бейте. В казарме никто не спал. Большинство парней никогда не держали в руках такой суммы. Троица торопела. Зэт пошёл и включил свет. Все увидели деньги. Фрол улыбался. Берите, только бить не надо. Никто не решался подойти. Икс стоял, хлопал глазами. наблюдая за пачкой руки его безжизненно мотались вдоль туловища штука баксов в кармане у призывника ты за эти деньги мог бы откупиться завистливо пробормотал кто-то из угла застыл фро ловко засунул деньги обратно в карман спортивной куртки пацаны вы меня лучше не доставайте целые будете Почему я здесь? Это не ваше дело. Вся рота отякла и замолкла до утра. Благодаря чему Фрол мог спокойно выспаться. Становись. Командир роты задолбал сегодня построениями. Уже половина из оставшихся ждала правки. Скоро от роты вообще ничего не останется. Люди вяло построились на улице рядом со спортивной площадкой. Путинцев, Ветров, Коломеец, девятая команда. Летенант взглянул на X, Y и Z. Запомните, раздолбаи, цифру 9. Валетов, Казимиров, Баграмав, Разанов, 11-я. Разойдись. К Фролу больше не лезли. Теперь все заискивали перед ним и спешили тактично познакомиться. Он небрежно рассказывал полусказки, поднимая себя в глазах общественности всё выше и выше. Автобус приехал за одиннадцатой командой сразу после полудня. Очень многие поспешили проститься с Фролом за руку, выражая надежду встретиться с ним на службе. Да чего же сердечные люди служат в российских войсках? Офицер, стоя на подножке автобуса, прикрикнул на Валетова: "Чего за стрел? Быстрее, мы опаздываем. Поезд через 40 минут". Фрол подошёл к Иксу Путинцеву: "Держи на память". Он отдал ему пачку денег и быстро побежал к автобусу. Ах, досука не слось ему след. Но поезд уходил, и парень, прозванный лейтенантом Иксом, им просто для того, чтобы не запоминать его фамилию, ковырял пачку с нарезанными газетными листочками. Туалет Frau быстро вымыл, осталось время к ночке подготовиться. Валет обернулся перед самым автобусом, — Эй, путинцев! Верхняя и нижняя десятки фальшивые, извини! Он вбегал в новый для себя мир на волне прилива свежих сил, толкая по проходу старенького Икаруса прямо перед собой небольшую сумку, в которой уже не было ни колвасы, ни сгущенки, ни сардин, и съел их не он, а те, кто охранял его по клажу, Пролетевшие сутки. Черт подери, он готов терять по службе жратву и одежду, Готов терпеть боль и работать, если прикажут, Но потакать всяким козлам он не будет. Не из того он теста, он вообще не из теста, А из жесткой, слезавшейся пластами породы. Мять ее невозможно». только рвать динамитом на куски с мясом и кровью. С 12 лет у него нет родителей, вместо них двоюродная сестра и тётка. Им не всегда было до него дело, ничего. Он сам себя выучил и с 14 лет кормит. Большую часть жизни живёт сам по себе, не отчитываясь ни перед кем за совершаемые поступки. То на той жизни, чтобы жить, Ренат Баграмов мял короткопалой широкой ладонью лоб. На низ с флором летели против Казимира и Разанова в козла, четвёртую партию подряд. Играли тихо, рассевшись за столиком при свете крохотной ручки фонарика. Приза не было, просто на интерес. говорят, молодым в армии туга. Баграмов бросил на стол туз абубей. Куда попадёшь? поддержал разговор Разанов, чья голова раскачивалась над длиннющей шеей в такд-поезде. А мы вроде в инженеры на войска попали. Фрол сбросил десятку губей. Брат говорил, что пока на место не приехали, нечего гадать. Казимир кинул семёрку. К 3 часам ночи флот с партнёром летели 10-5. Махнув рукой, Баграмов отправился курить, объявив, что ему хватит. Фрол тоже взял свои сигареты и пошёл в тамбур. Ренат уже провозил в открытое окно. Валетов поджёг Marlboro бензиновой зажигалкой. Прикольная штучка. Обратил внимание Ленарт, повернувшись, и выпустил дыв в вагон. Да, специально купил. Может, пригодится по службе. У тебя столько бабок? Полно. Фроу достал из кармана 10 долларов, покрутил в руках так, чтобы собеседник мог разглядеть. Дай-ка. Фроу пожал плечами и выкинул купюру в окно. Ты что? Борось? Фролл их мгльнулся. — Фуфло все. Я наколол этих уродов. Думаешь, у меня на самом деле баксы? — Нет. — Взял несколько фальшивок с собой. — Приколоться. — Извини, больше нет. — А дергают нервишки-то, правда? — Ты тонко играешь, так можно и сорваться. Фролл не стал ставить в вину Ренату их проигрыш. Был бы у него партнёр по смышлению. Шансов в козла у противника никаких бы не осталось. Я так живу, солидно ответил Фрол, выдывая дым в окно. А ты стой поближе к воздуху, душок идёт. Тот, кто знает этот запах, может приченить тебе неприятности. Травка как травка, докурив сигаретку, Баграмов выбросил остатки в окошко. Это тоже последнее. Как я без них дальше в Самаре, не знаю.